Глава 16. Битва п р о б у ж д е н н ы х Дреймус неторопливо поднялся на ноги и демонстративно хрустнул шеей, помяв ту рукой. Тем временем Морозов смерил нас высокомерным взглядом, после чего вытянул руку в сторону Игнию. Чудовище в с е е щ е было во власти заклинаний Артемиды, и так просто выпускать его из пут моя спутница не планировала. Копье в руках призванного существа дернулось назад, собираясь вернуться к своему хозяину, но поскольку оно все еще было накрепко привязано цепью к руке кентавра, это ему не удалось. Вместо этого монстра развернуло вокруг своей оси, едва не сорвав того с копья. Будь кентавр из плоти и крови, такая штука превратила бы в кровавое месиво внутренние органы, а так его лишь перекрутило, и целостность его структуры начала нарушаться. Морозов едва слышно цокнул языком и устало вздохнул, прекратив попытки вернуть свое оружие. к а ж е т с я он понял, что это бесполезно. вот только каков будет его следующий шаг. Если думаете, что на этом все закончилось, то рано р а д у й т е с ь покачал он головой, делая шаг нам навстречу. Я уже много лет не сражался в рукопашной, но если уж вам очень этого хочется, то пусть будет так. значит вы решили свою участь. Он хлопнул в ладони, и от этого образовалась ударная волна, на мгновение оглушившая меня. Дреймус улыбнулся еще шире, а вот мне это нравилось все меньше и меньше. Будь у нас другой выбор, я бы предпочел не драться с этим монстром. В следующий миг старик сделал шаг навстречу мне, но на деле он переместился на добрых метров пять, оказавшись со мной почти вплотную, и тут же ударил, не дав мне опомниться. Рефлекторно я сместился вбок, пропуская кулак рядом с собой, но это не сработало. Рядом раздался оглушительный хлопок, а затем меня отбросило мощным потоком воздуха. Голова закружилась, в правом ухе, рядом с которым и прошелся удар, что-то звенело. Я рефлекторно тронул ухо рукой и обнаружил там липкие струйки крови. Тем временем Дреймос вернул себе потерянный меч и уже мчался в сторону ранкера. Морозов развернулся в самый последний момент, чтобы нанести удар, но бывший неумирающий удивил нас обоих, а заодно я понял, что именно сделал Морозов. Во время удара перед его кулаком создается что-то вроде воздушного взрыва, и этот самый взрыв д р е й м о с разрубил, заставив ударную волну разделиться на две. Они просто обтекли его с двух сторон. «Неплохо, но ты уже показал мне этот трюк секунды ранее», «Теперь он на мне не сработает, знаешь ли», — осклабился неумирающий и тут же рванул в сторону, попытавшись ударить Морозова со слепой зоны. Зрение одним глазом создавало нам гораздо больше возможностей для атаки. «Один глаз». В этот момент у меня в голове что-то перещелкнуло. «Правильно, если мы лишим его глаза, то это может дать нам существенное преимущество. И я даже знаю, как это сделать». Взяв кинжал в левую руку, я бросился прямо на Морозова, даже не думая о какой-то хитрой тактике. Голова кружилась, но обращать на такое внимание во время битвы не на жизнь, а на смерть, значит заведомо проиграть. Морозов отбил выпад д р е й м а с а кулаком, а следом встретил меня ударом сапога, но промахнулся. Он бы попал, уж слишком метко целился. но в последний момент меня удачно повело чуть в сторону из-за чего удар прошелся мимо чего я и сам не ожидал. Зато старик таким образом открыл мне возможность для атаки. Не мешкая я ударил кинжалом по его сапогу планируя рассечь сухожилия, но его броня оказалась слишком крепкой. Кинжал отлично показавший себя в схватках, сейчас не смог полностью рассечь доспех ранкера. И все же трещина была глубокой, ударь я туда второй раз точно бы достал до мяса, но он не позволит этого сделать, так и вышло. Осознав, что чуть не оказался ранен кем-то, кого он, скорее всего, считал вообще не стоящим его внимания, Морозов ударил кулаком в землю, и камень словно ожил, резко рванув наверх в виде ветвистых ломаных шипов. Их было немного от силы десяток, и лишь везение помогло не насадиться на них. Но вместе с тем... К нам на помощь наконец-то пришло еще несколько пробужденных, которые решили, что бездействие – это не лучшее решение. Для того, чтобы остановить и г н и хватит и а р т е м и д ы с Чеховой, а остальным нужно сконцентрироваться на хозяине кентавра. В любом случае, при худшем развитии событий мы все умрем, так чего стоять в стороне? Морозов внешне никак не отреагировал на появление подкрепления, лишь глянул на свой сапог, провел пальцем по трещине и покачал головой. «Хоть знаешь, сколько стоит эта броня, мальчик? Она куда дороже тех, что у остальных, и все же ты почти смог ее пробить. Что у тебя за оружие такое?» Проявил он легкую заинтересованность под конец своей речи. «Мне обязательно отвечать?» Буркнул я и бросил взгляд на Марину, которая тоже присоединилась к схватке. Вперед бросился парень с копьем, оружие у него в руках вспыхнуло и словно расстроилось во время атаки. Видимо, он использовал какую-то способность одной звезды. Что ж, после Игнио и атаки Чеховой как-то она не впечатляла, и тем не менее Морозов отступил, не решившись подставиться под удар. Вместо этого он прыгнул в сторону, чуть пригнулся в прыжке, словно хлопая по земле, и в тот же миг в сторону Копейщика устремилось несколько земляных клинков, напоминающих огромные акульи-плавники, рассекающие камень. Копейщик не успел вовремя среагировать, Но ему на помощь п р и ш е л другой член группы щитовик. Встав на изготовку и ударив острым концом щита в землю, он создал защитный барьер, о к о т о р о й и разбилась атака. Он выдержал нападение каменных т в а р е й но, судя по лицу парня, это стоило ему больших усилий. "Неплохо", одобрил Морозов и сделал слегка размашистый и при этом повелительный жест, чем создал из камня брусок, чем-то напоминающий посох. Ухмыльнувшись, он метнул его на манер копья. Сделано это было настолько быстро, что уследить за движением этого снаряда было невозможно. Вновь вспыхнул барьер, но уже через секунду щит смяло, словно тонкую бумагу, а самого щитовика пронзило бруском насквозь. Он захрипел, задергался, пытаясь его вытащить из своего тела, но в итоге так и умер. Зато это посеяло страх в остальных пробужденных. Копейщик, еще минуту назад смело атаковавший бывшего начальника, Теперь в ужасе смотрел на убитого товарища и невольно отступал, будто следующий удар последует уже по нему. «И это называется защита?» — фыркнул Морозов. «Я разочарован. Вы недостойны называться буревестниками». «Меньше болтай, больше дерись, иначе сдохнешь». Дреймос все-таки смог атаковать Морозова из слепой зоны. Старик, впрочем, продемонстрировал немыслимую сноровку, и вполне мог нанести свой взрывной удар по бывшему неумирающему, от которого тот не смог бы увернуться, если бы сумел попасть. Кулак врезался в Дреймоса, но вместо того, чтобы отшвырнуть противника или нанести ему серьезную рану, направление взрыва сменилось на 180 градусов и ударило старику прямо в грудь. Знаешь ли... Единственный глаз Морозова широко распахнулся от удивления, а ноги проскользили по камню около метра не в силах удержать его на месте, но стойку при этом он не потерял фламберг дреймаса вдруг вспыхнул голубым пламенем и неумирающий выполнил крайне сложный прием в ходе которого крутанулся вокруг своей оси с оружием в руках набирая ускорение а затем прыгнул обрушив пыхающий клинок на голову старику удар был по настоящему колоссальной силы камень под ногами уранкера треснул Во все стороны хлынуло голубое пламя, но Морозов все же устоял, поставив блок с крещенными руками, после чего оттолкнул от себя бывшего неумирающего, заставив того подлететь метров на пять в воздух. «Что-то мне говорит, что подобный удар я бы не пережил, а этому четырехзвездочному хоть бы что». Пока Морозов был отвлечен на Дреймоса, Марина и еще один пробужденный попытались ударить его с тыла. Я, тряхнув головой и прогоняя проклятое головокружение, из-за которого мне еще и приходилось бороться с тошнотой, бросился к ним. Для старого ранкера атака со спины сюрпризом не стала. Он криво усмехнулся и, резко припав к земле, создал еще один каменный посох. Марина в последний момент присела, избегая контратаки в его исполнении, а вот ее помощнику в буквальном смысле снесло голову. Испугавшись, девушка отпрянула, пытаясь хоть как-то защититься одноручным мечом. В последний момент я успел схватить ее за ворот куртки и дернуть, что есть сил, назад, иначе каменное оружие Морозова пробило бы ее насквозь. Не теряя скорости, противник направил свой посох прямо в меня, и тут уже мне можно было ухмыльнуться от такой удачи. Морозов попал, но вовсе не в меня, а в иллюзию, созданную фантомным шагом. Настоящий же я в этот момент ринулся вперед, и нанес удар кинжалом точно в сердце старика. Его броня треснула, словно была сделана из стекла, но все-таки выстояла. «Да когда он уже сдохнет?» Ц Досадливо цокнув языком, я поспешил отойти, едва разминувшись с очередным выпадом посоха. Но тогда же Морозов был вынужден переключиться на о к л и м а в ш е г о с я Дреймоса. «Мечник с диким ревом!» набросился на старика со спины, заставив того защищаться. Полыхающий Фламберг перерубил каменное оружие и врезался в плечо старика, лишь чуть-чуть р а з м и н у в ш и с ь с его головой. Пламя оружия, казалось, не наносит старику вообще никакого вреда, но вот удар заставил Морозова припасть на одно колено. И тому это совершенно не понравилось. Сбросив с плеча клинок Фламберга, старик выпрямился. Он сделал шаг вперед и в следующий миг оказался прямо перед отступившим Дреймосом. Этот сумасшедший, не умирающий, даже толком не успел среагировать, как старик нанес ему удар взрывным кулаком прямо в грудь. Латная кераса Дреймаса треснула и разлетелась на множество металлических осколков, а его самого в который раз отбросило в сторону, но на этот раз полет вышел самым длинным, метров десять не меньше. Пока Морозов отвлекся на него, я вновь атаковал. На какой-то миг задумался, не применить ли массовую дезориентацию, но в итоге отказался от этого. Оно подействует не только на Морозова, но и на остальных пробужденных, противостоящих ему. А значит, лишь уменьшит наши шансы на победу, если она вообще возможна. Еще один стрелок из буревестников выстрелил по Морозову, но пули бессильно отскакивали от его брони. Даже выстрел в голову ничего не дал, словно его кожа была сделана из металла. В ответ ранкер подхватил горсть расплавленного камня, каким он стал от прикосновения, и швырнул е е в стрелка. п р о б у ж д е н н ы й постарался увернуться, но несколько кусков затвердевшего в воздухе камня прошили его насквозь, словно шрапнель, и даже доспех бойца им не стал помехой, а ведь он защищает от многих опасностей безны д и стоит очень дорого. Охренеть, этот старик действительно пугает. Морозов пнул земли ногой, от чего та волнами пошла в нашем направлении. Я перепрыгнул одну волну, затем другую, и когда оказался рядом с ним, ранкер использовал взрывной кулак. Взрыв в мгновение ока развоплотил фантома, но ударить из невидимости у меня не получилось. Когда клинок почти достал старика, он резко развернулся, будто ожидая меня, и ударил меня в живот. В тот момент, кажется, у меня треснули ребра, но вместе с этим мне открылась потрясающая возможность, которую я не стал упускать. В момент удара я вскинул правую руку, делая вид, что пытаюсь достать его лицо, и в тот же миг использовал ядовитый плевок. Так я обозвал ту мутацию, что получил от убийства ящера Людов. Подобного Морозов от меня не ожидал, и, несмотря на то, что он отшатнулся, избежать кислоты ему не удалось. Та, как к я и планировал, п о п а л о ему в лицо, заставив закричать от боли, хватаясь за плавящуюся кожу. Впрочем, радоваться этому у меня не получилось. Его пинок заставил меня немного полетать, и приземление на к а м н е вышло крайне болезненным. «Поднимайся», — сказала мне какая-то незнакомая девушка пробужденная, пытаясь поднять меня на ноги. Тем временем еще двое пытались помочь подняться Дреймусу, который, оказывается, еще был жив, несмотря на то, что с ним приключилось. Морозов пытался, несмотря на очевидность бесполезности этого действия, убрать кислоту с лица, но таким образом делал только хуже. Он буквально сдирал с себя кожу и отступал, пока не отошел к дальнему концу барьера. Ударившись о него и почувствовав, как тот толкнул его назад, ранкер замер а оставил свое лицо в покое. К тому моменту оно выглядело, как настоящая кровавая каша, но главное, я повредил ему глаз, и теперь старик был совершенно слеп. Хоть какое-то преимущество в этом и так отчаянном сражении. «Считаете, что уже сделали половину работы, да?» Крикнул он нам и безумно рассмеялся. С учетом того, каким сейчас было лицо Морозова, выглядело это жутко. «Ладно, детки, хотите, чтобы я играл с вами серьезно? Да будет так!» Он неторопливо стянул с левого глаза повязку и посмотрел на нас ранее скрытым под ней глазом, и меня в тот момент почему-то пробил холодный пот. И дело было вовсе не в том, что глаз был кроваво-красным с вертикальным зрачком, а в чем-то ином. Всех присутствующих словно парализовало, и даже я ощущал какую-то скованность, словно кто-то прибил мои ноги к земле. Воздух при этом стал густым, как кисель, и каждый вдох давался с огромным трудом. Внезапно и г н и исчез, будто его и не было, а копье безвольно повисло в цепях, словно лишилось всей вложенной в него силы, а Морозов напротив ее набирал. Мощь волнами исходила от него, заставляя волосы вставать дыбом, «Печать черного воскрешения!» — громко произнес Морозов, и вместе с его голосом загрохотали небеса. Солнечный свет, что сочился через дыру в вершине горы, исчез, и вся арена погрузилась во мрак, который уже через секунду стали рассеивать фиолетовые огненные шары, начавшие появляться тут и там в воздухе. Морозов неторопливо пошел вперед и подошел к лежащему на земле моему двуручному мечу. Поднял его и удручающе покачал головой. «Неужели узнал, кому именно тот принадлежал?» «Нет! Остановите его!» Внезапно закричала Чехова, бросившись к нам. На ходу она попыталась использовать магию, но заклинание просто рассеялось в воздухе, так и не сумев сформироваться. Артемида, бежавшая следом, попыталась использовать заклинание из гримуара, но и у нее ничего не получилось. «Что происходит?» Нехорошее предчувствие становилось все сильнее». «Могла ли и так смертельная ситуация стать хуже? Да куда уж хуже!» е н е т закричала Варвара и упала на колени в тот момент, когда Морозов поднял меч и вонзил его себе в грудь, в ту самую трещину на керасе, которую я сделал во время одной из атак. Старик захрипел и упал на колени, содрогаясь в предсмертных судорогах. А Чехова в ужасе сжала свои плечи и зарыдала, тихо пробормотав, Нам конец!